Вы, джентльмены, весь день наслаждались обществом этой леди. И вы, конечно, достаточно умны и благородны, чтобы не лишать других этого удовольствия. С вашего разрешения, джентльмены!» Он предложил Эмбер свою руку. Та, не умея скрыть восхищение и гордость, сделала реверанс оставшимся франтом и прошествовала вперед. На Эмбер никогда еще не смотрела столько глаз, ей не приходилось чувствовать себя столь значительной, как сейчас, ибо где бы ни появлялся герцог, он привлекал столько же внимания, сколько сам король, а может и больше. По дороге к северным воротам они миновали мэл где Карл играл в шары перед галереей, заполненной дамами и придворными вельможами а также нищими и уличными торговцами. Король, который только что сделал удар по маленькому деревянному шару и загнал его в подвешенную на шесте лузу на противоположной стороне поля, увидел их и помахал рукой. Букингем поклонился. — Если бы король уделял столько же времени делам, сколько теннису, — негромко сказал герцог, то страна не оказалась бы в столь плачевном состоянии, как сейчас. — Как сейчас? А в чем дело? Мне кажется, в стране все в порядке. Ах, эти женщины! Они ничего не понимают в государственных делах. Да им и не нужно. Но, поверьте мне, Англия пребывает в самом ужасном положении. Стюарты никогда не умели управлять государством. А вот и моя карета» они обогнули парк и остановились у лонга весьма модного заведения на хеймаркет узкой загородной дороге окаймленной изгородями за которыми простирались зеленые поля хозяин заведения проводил их наверх в отдельный кабинет и немедленно подал ужин а внизу во дворе флейтисты герцога начали играть. Местные жители пришли из соседних домов, стали петь и танцевать под эту музыку. Время от времени раздавались веселые приветствия герцогу. Он пользовался большой популярностью в Лондоне, ибо был известен как ярый враг католической церкви. Ужин оказался великолепным, прекрасно приготовленным. Его подавали два тихих, невозмутимых официанта. Но Эмбер не получила большого удовольствия от угощения. Она слишком нервничала. Что думает о ней герцог? Что он станет делать после ужина, и как ей при этом себя вести? Герцог слишком великий человек и чрезвычайно богатый. Если бы только она сумела ему понравиться, она обеспечила бы себе будущее. Но герцог не казался мужчиной, которому легко угодить. 36 лет от роду он прошел в жизни многое, и у него не осталось ни иллюзии, ни веры во что-либо. Грешил, подвергал свои чувства многочисленным испытаниям, пока они не притупились и не умерли, и теперь ему приходилось подстегивать их всеми мыслимыми способами. Эмбер многое слышала о нем и поэтому чувствовала себя сейчас растерянной. Она не боялась того, что он мог бы сделать, но понимала, что не способна заинтересовать собой этого скучающего, опустошенного развратника. Теперь, когда убрали со стола, Эмбер осталась наедине с Букингемом, он просто вынул из кармана колоду карт и начал их рассеянно тасовать. Карты пролетали сквозь его пальцы с поразительной быстротой и точностью, что выдавало в нем опытного игрока. — Вам не по себе, мадам. Возьмите же себя в руки. Терпеть не могу, когда женщина нервничает. Мне всегда кажется, что она ждет, что ее изнасилуют. А я, честно говоря, не в настроении заниматься столь утомительным спортом уверена, что нет такой женщины на земле, которой вы не покорили бы, и более простым способом ваша светлость. Несмотря на страх и взволнованность, Эмбер не могла произнести эти слова без некоторой язвительности. Но герцог, если и заметил ее сарказм, то не подал виду. Он взял себе две карты, одну сверху колоды, другую внизу, удовлетворенно рассмотрел их и начал тасовать снова. «Женщины», — твердо произнес он, — «склонны совершать две ошибки в любви. Во-первых, они слишком легко сдаются, а во-вторых, они никогда не верят, что когда мужчина заявляет, что сыт по горло, он действительно так думает». Рассуждая таким образом, он продолжал разглядывать карты, а на его лице появилось задумчивое, тоскливое выражение, выдававшее внутреннюю горечь и недовольство собой. Я длительное время считал, что жизнь на этой земле шла бы гораздо более гладко, если бы женщины не требовали любви там, где есть лишь желание. Куртизанка всегда настаивает, чтобы вы влюбились в нее, чтобы таким образом оправдать удовлетворение собственных аппетитов. А по сути дела, мадам, любовь есть лишь красивое слово, как, например, честь, которым люди пользуются, чтобы скрыть, что именно они имеют в виду. Но теперь мир повзрослел и поумнел, и ему не нужны больше эти детские игрушки. Слава богу, нам не требуется больше обманывать самих себя. Он взглянул на Эмбер, и отбросил карты в сторону. «Как я понимаю, вы предлагаете себя на свободную продажу. И сколько же вы просите?» Эмбер поглядела на герцога, прищурившись. Он разглагольствовал с одной лишь целью потешить себя — развлечься. И было совершенно очевидно, что не считал необходимым в чем-либо убедить ее. Эмбер рассердилась. Ей приходилось слышать подобные рассуждения от франтов, завсегдатые в гримерной, в течение полутора лет. Но герцог был первым мужчином, который полностью верил в то, что говорил. Она хотела бы встать, ударить его по лицу и выйти из комнаты. Но ведь это был Джордж Вильерс, герцог Букингемский. Богатейший человек Англии, а ее мораль диктовала скорее целесообразностью момента, чем абстрактным понятием чести. «А сколько вы ставите на меня?» «Пятьдесят фунтов». Эмбер недовольно фыркнула. «Вы, кажется, говорили, что не в настроении изнасиловать». — Двести пятьдесят. Долгую минуту он молча смотрел на нее, потом встал и подошел к двери. Эмбер повернулась к нему, ожидая чего угодно, но тут лишь поговорил с Лакеем. — Я дам вам двести пятьдесят фунтов, мадам, — сказал он. — Но вы не должны обольщаться, что стоите этих денег. Я могу дать вам эту сумму без всякого ущерба для себя. Для меня 250 фунтов — то же, что для вас шиллинг, брошенный нищему. А теперь, когда все сказано и сделано, не сомневаюсь вас этот вечер удивит больше, чем меня». Эмбер действительно удивилась. Она впервые столкнулась с развращенностью, а после поклялась себе, что не пойдет больше на это, даже если будет умирать от голода на улице. Пораженная, она испытывала герцогу глубокое отвращение, от которого даже тысячу фунтами невозможно было бы избавиться. Несколько дней после этого Эмбер не могла ни о чем думать, как только о мести герцогу. В конце концов, все, что она могла сделать, — это внести его в список врагов, с которыми посчитается в будущем, когда у нее достанет власти погубить их всех. Театр открыл сезон в июле, и Эмбер узнала, что среди ее поклонников теперь самые значительные и богатые люди страны. Это сделал для нее Букингем.